В гостиной, куда вошли наши путники, Эмилия, к своему удивлению, нашла письмо, адресованное супруге капитана Осборна. Это была треугольная записочка на розовой бумаге, щедро запечатанная голубым сургучом с оттиском «голубка» и оливковой ветви, и надписанная крупным, хотя и неуверенным женским почерком. «Это каракули Пегги Одаут», — сказал смеясь Джордж. «Узнаю письмо по сургучным кляксам». Действительно, это была записка от жены майора Одауда, просившей миссис Осборн доставить ей удовольствие провести у нее этот вечер в дружеском кругу. «Обязательно пойди», — сказал Джордж. «Там ты познакомишься со всем полком. Одауд командует нашим полком, а пейги командует Одаудом». Но не успели они посмеяться над письмом миссис Одауд, как дверь распахнулась, И в комнату вошла полная и живая леди в Амазонке в сопровождении двух наших офицеров. Я была просто не в состоянии дождаться вечера. Джордж, милый друг, познакомьте меня с вашей женой. Сударыня, я счастлива познакомиться с вами и представить вам моего мужа, майора Одауда. И весёлая леди в амазонке горячо пожала руку Эмилии, которая сразу догадалась, что перед нею та самая особа, над которой так часто посмеивался Джордж. Вы, конечно, не раз слышали обо мне от вашего мужа, оживлённо сказала леди. Не раз слышали о ней, как эхо отозвался её муж, майор. Эмилия с улыбкой отвечала, что она действительно слышала о ней. «И, конечно, он говорил вам обо мне всякие гадости», продолжала миссис Одаут, прибавив, что этот Джордж негодный человек. «В этом я готов поручиться», — сказал майор с таким хитрым видом, что Джордж расхохотался. Но тут миссис Одаут, взмахнув стэком, велела майору замолчать, а затем попросила представить ее миссис Осборн по всей форме. «Дорогая моя», — произнес Джордж торжественно, — «Это мой добрый, хороший и чудесный друг, Арилия Маргарита, иначе Пегги!» «Истинная правда», — вставил майор. «Иначе Пегги, супруга майора нашего полка, Майкла О'Дауда, и дочь фит Берсфорда де Бурго Мелани, рода Глен Мелани в графстве Килдер». «И Мэриан Сквер в дублине», — добавила леди со спокойным достоинством. «И Мэриан Сквер, конечно, пролепетал майор». «Там вы и начали ухаживать за мной, мой милый майор», сказала леди, и майор согласился с этим, как соглашался со всем, что говорила его супруга. Майор Одаут, служивший своему королю во всех уголках земли и за каждое повышение по службе, плативший более чем равноценными ратными подвигами, был очень скромный, молчаливый, застенчивый и мягкий человек во всем послушной жене, как мальчик на побегушках. В офицерской столовой... Он сидел молча и много пил. Напившись, он также молча плелся домой. Говорил он только за тем, чтобы со всеми во всем соглашаться. Таким образом, он безмятежно и легко проходил свой жизненный путь. Жгучее солнце Индии ни разу не заставило его разгорячиться. Его спокойствие не могла поколебать даже волхеринская лихорадка. Он шел на батарею так же невозмутимо, как к обеденному столу. С одинаковым удовольствием и аппетитом ел черепаховый суп и канину У него была старушка-мать, миссис Одаут из Одаутстауна, которую он всегда во всем слушался, за исключением тех двух случаев, когда бежал из дому, чтобы поступить в солдаты, и когда решил жениться на этой ужасной Пегги мелони Пегги была одной из пяти дочерей и одиннадцати чад благородного дома Глен -Меллани. Ее муж, хотя и приходился ей родственником но с материнской стороны, и потому не обладал неоценимым преимуществом принадлежать к семейству Мелани, которое она считала самым аристократическим в мире. Проведя девять сезонов в Дублине и два в Бате и Челтнами, и не найдя там себе спутника жизни, мисс Мелани приказала своему кузену жениться на ней, когда ей было уже около 33 лет, И честный малый послушался и увез ее в Вест-Индию командовать дамами полка, в который он только что был переведен.